Тот же день, вечер, Ленинград, улица Комсомола. «Чтоб в будущем году в Иерусалиме!» Язык у Женечки Сланского уже чуть заплетался, но на две ещё непочатые бутылки вина он поглядывал с приязнью. «Главное, в Вене сесть на поезд, а не на самолет. Стаканы встретились над столом, и разговор привычно рассыпался. «Да ты пойми!» — продолжил, словно и не было перерыва, жарко втолковывать Алику в правое ухо Мишка Рогинский. «Наша русская культура вербальная. Слово у нас всегда главенствовало, и поэтому хороших живописцев мало. А иконопись — это все же работа с сакральным объектом. Отдушенный художнику там служит свет». Я вот что тревожно!» С шмелем гудел откуда-то слева Славка Гурфель. «Мы все ждем от тех, кто уехал, каких-то свершений. Но ведь ничего нет. А может, и не будет?» Голоса остающихся друзей звучали в опустевшей комнате, как неродные. Взгляд же Алика все норовился скользнуть с лиц сидящих за их спины на приметное пятно невыгоревших обоев. Еще два дня назад там висел ковер «Два на 3 привезённый 10 лет назад из Ташкента. Под пятном стояла рассохшаяся кровать. На ней по ночам молодой Алик ворочаясь с боку на бок грязил Алленки. Здесь же однажды её глаза впервые со сладкой мукой посмотрели куда-то сквозь потолок. Не было для него места роднее не было и не будет. А сегодня им предстояло провести здесь последнюю ночь и уйти, чтобы никогда уже сюда. Не вернуться. Проклятущая эта мысль возвращалась, как заколдованная. Внезапно захотелось побыть одному, и он вышел на кухню посмолить Родопи. Желанный сигаретный дым унял невнятную маету, но на обратной дороге ноги сами занесли его в почти пустую и тихую комнату. Перепровериться еще раз. В углу, на старом стуле, Повисли в ожидании завтрашнего вылета темно синий пиджак из тех, что называют клубными, и габардиновые брюки, на полу рядом почти не ношенные португальские туфли. Алик прошелся взглядом по массивным металлическим пуговицам на пиджаке и успокоился. Все на месте. Он чуть покривил лицо, отгоняя навязчивую мысль, и тяжело опустился на сиденье. Багаж всей их жизни уместился в трех видавших виды фибровых чемоданах, что выстроились в ряд напротив, вдоль оголившейся стены. Ленка пыталась собраться словно на необитаемый остров, но Алик встал намертво, лично укладывая только самое необходимое. Лишь под самый конец, уступая мольбе в янтаре ее глаз, он дал слабину, и в один из чемоданов прокралась потемневшая от времени чугунная мясорубка. Вещи, что вдруг стали ненужными, растаскивали деловито снующие родственники. По вечерам Ленка сдавленно рыдала в разоренной квартире. Глухой этот плач рвал Алику душу. Тогда он садился на полу кресла, обхватывал ее ноги и рассказывал, как хорошо им будет под Хайфой, что там всегда солнечно и рядом плещет теплое море, что во дворе домика они посадят лимон и гранат что оливки там можно покупать на рынке и самим давить из них дивное масло. А еще там очень, очень хорошая медицина, и у них там обязательно появится маленький, ведь для них еще ничего не поздно. Противно скрипнула ножка стула, и Алек шевельнулся, разминая кулаки. Прислушался к веселым голосам из соседней комнаты. Потом... Пристально посмотрел в угол, где валялись вещи, что не пригодились совсем никому. Словно какая-то тяжелая тень упала на его лицо, и он нахмурился, припоминая. Вон лежит на боку оранжевый шелковый абажур из далекого детства. Когда-то мама шила его своими руками. Он был огромным, но невесомым. Материал туго натянут на проволоку. По вечерам из теплой постели абажур казался маленьким домашним солнышком, и мальчик Алик засыпал, тепло улыбаясь. Рядом валяется зонт цвета спелой вишни, большой, с длинной ручкой. Несколько спиц сломано, а кончик деревянного стержня заметно стерт. Это в далеком 42-м дед, опираясь на зонт, как на трость, уносил годовалого Алика через Баксанское ущелье, к своему последнему инфаркту и вечному покою в каменистой обочине перевала Бечо. А может, плюнуть на все и взять с собой? Тихо приоткрылась дверь, и в проем просунулась Ленкина голова. «Грустишь?» Она подошла и растрепала ему волосы на затылке. Потом приобняла сзади. «Сбегай в экспресс, развесься. Я что-то с закуской промахнулась, не хватит». «Давай-давай», — поторопила она. «Скоро уже закроется. Быстро, туда и назад, чтобы я не волновалась». Он накинул пальто, засунул в карман авоську и бросил взгляд на часы, действительно, уже меньше часа до закрытия. Усмехнулся криво. «Схожу в последний раз» и шагнул за порог. Он успел спуститься на пару ступенек, когда откуда-то сверху внезапно донеслось. «Анатолий Ефимович...» Прошу немного вашего внимания. Молодой голос был незнаком. Сердце у Алика ёкнуло, все неожиданное сейчас пугало. Он задрал голову, пытаясь разглядеть что-нибудь в щели между пролетами. Безуспешно. Свет на площадках выше почему-то отсутствовал. «Хм, пугается у пиджака», — протянул тем временем невидимый собеседник с усмешкой. И подошвы Алика словно приморозило к ступенькам. «Хорошо придумано. Такие не вздумайте что-то менять, пройдете таможню нормально. А вот Марик ваш потом вас обязательно надурит. Не верьте. Лучше доберитесь как-нибудь до Антверпена, получите там за свои камешки нормальную цену, и будет вам счастье». «Анатолий Ефимович, голос-то «Да», — с трудом вытолкнул Алик из горла. «Они все знают!» — билась в конвульсиях одна единственная выжившая мысль. Мир вокруг посерел, словно вдруг резко упало напряжение в сети. «Да не волнуйтесь вы так, я не из комитета!» — прозвучало словно в ответ. «Сейчас скажу, что надо, и успеете еще до своего гастронома!» Алекс глотнул бледнее. «Совсем-совсем все знают!» «Так...» Веско подвел черту собеседник и заговорил уже серьезно. В аэропорту Бенгуриона с прибывшими репатриантами будут собеседовать офицеры Шинбет. Вам предстоит в интересах государства Израиль передать им послание. Вы готовы его запомнить, Анатолий Ефимович? Давайте, включайтесь. Минуточку, молодой человек. Алек почувствовал, что его начинает отпускать. Сделка? Он категорически согласен. Вдох, выдох. Да, я готов. Итак, в предстоящую субботу, всего через 7 дней, начал размеренно диктовать голос. Отряд из 13 палестинцев планирует совершить высадку в Тель-Авив с моря. Вооружение стандартное. Автоматы, пистолеты, гранаты. Цель операции — «Захват отеля с заложниками, на наподобие того, что был проделан в 73-м, и выдвижение неприемлемых для Израиля политических требований. Запомнили?» «Да», — твердо ответил Алик. «Следующая суббота. Палестинцы. Высадка в Тель-Авиве с моря. Захват отеля. 73-й». «Хорошо», — говорящий чуть помедлил, потом словно бы нехотя добавил. «Мы настойчиво рекомендуем нашим израильским коллегам учесть при планировании операции гидрологические особенности побережья, неизвестные десантирующимся. В это время года весьма вероятен шторм, низкая видимость и сильное течение вдоль берега, на север. Пересадка с корабля «Матки» в надувные лодки планируется вне видимости земли, поэтому нужно быть готовыми к тому, что десант может отнести заметно севернее, и встречать их следует вдоль береговой полосы, что тянется от южной окраины Тель-Авива и аж до самой Хайфы. «Запомнили?» «Да», — Алекс судорожно дернул головой. «Повторите», — повелительно сказал собеседник. Алик облизнул пересохшие губы, прикрыл глаза и старательно, слово в слово процитировал сообщение. «Отлично», — похвалили его. «У вас и правда великолепная слуховая память. Даже интонации схватили. Собственно, это все, что мне надо было до вас донести». «А вы ведь меня обманули, да?» «Не иначе, как какой-то ершистый черт дернул Алика за язык. «В смысле?» — раздалось чуть недоуменно. «Сказали, что не из комитета», — с напором ответил Алик, пытаясь углядеть что-то в темной щели между уходящими вверх пролётами. «Врать нехорошо». «Анатолий Ефимович», — протянул голос сукаризной, — А продавать уворованный со стройки цемент было разве хорошо, а? Запомните, многие знания, многие печали. И нет, не обманул. Впрочем, думайте, что хотите. А теперь идите, куда шли. Наверху послышались легкие удаляющиеся шаги. Алик чуть слышно хмыкнул и направился вниз. Он успел спуститься еще на несколько ступенек, когда сверху вдруг полетело торопливое: «Подождите, постойте!» Было слышно, что собеседник колеблется. Потом все же решился. «Я сказал, что был должен, но осталось то, что хочу». «Я вас слушаю», — сухо проговорил Алик, мысленно приготовившись к привычным проклятиям в спину отъезжающего. «Только вот это никому передавать не надо. Договорились? Это лично вам». Алик криво усмехнулся и промолчал. Во-первых, Анатолий Ефимович, работу по профилю вы там найдете легко. Но не вздумайте по привычке тянуть со стройки. вычислят в тот же день, и сразу, надолго, попадете в черный список. Запомните, там вам не тут. Ну, это так, припевочка, невнятно сказал собеседник и опять замялся. Потом неожиданно зачистил. «Когда приедете на место, сразу отведите свою Лену к хирургу. Пусть ей внимательно посмотрят левую грудь. Я уверен, что еще можно отделаться малым страхом. Если вдруг ничего не найдет, проверьтесь у другого хирурга, а потом ходите на прием каждые три месяца». Алик всхлипнул, втягивая вдруг загустевший воздух, и привалился плечом к стене. Перед глазами поплыли разноцветные круги. «Удачи вам!» Донеслось сверху и следом задумчиво, словно подводя итог. «Она вам понадобится». Где-то высоко над головой негромко хлопнула дверь на чердак. Ноги у Алика ослабели, и он, не глядя, сполз на грязную ступеньку. «Сейчас, Лен, сейчас», — прошептали посиневшие губы. «Вот отдышусь только и сразу в гастроном».